Глава 1. 5 факторов старения. С вами уже это случилось? Обвисшая кожа, истончённые волосы, хрупкие кости, забывчивость, сексуальные проблемы, невыносимые боли. Вас это не беспокоит, пока вы молоды и полны сил, но это неминуемо происходит. Ужас! Вы и не заметили, как наступила старость. Вы – старик, вот так раз. Как это произошло? В недавнем прошлом считалось, что процесс старения неизбежен и остановить его невозможно. Но последние исследования показывают, что на старение можно повлиять активным вмешательством в процесс, самостоятельно воздействуя на старение. на пять контролируемых факторов старения. Заметили, что я сказал? Контролируемых. Да. Процесс старения может быть контролируемым. Он зависит в меньшей степени от генов, чем от человека, от того, как мы относимся к своему здоровью. Так что старость, её приближение и всё связанное с этим зависит от вас самих.